Далеко в заснеженном поле светилось в темноте с полдесятка красноватых точек. «О, не так уж и далеко!» — заметил старший волшебник, вглядываясь в маленький хрустальный шар. Волшебники за его спиной откликнулись дружным бормотанием, приблизительно означавшим, что как бы далеко ни был Ринсвент, он не может быть дальше, чем славная горячая ванна, хороший ужин и теплая постелька. Вдруг волшебник, который шел замыкающим, остановился. «Слушайте!» — поднял палец он. Они прислушались. В тишине раздавались едва слышные звуки, говорящие о том, что зима начинает сжимать землю в своем кулаке. Потрескивание скал, приглушенный шорох мелких существ в норах, прорытых под снежным ковром. В далеком лесу завыл волк, застыдился, когда его никто не поддержал, и умолк нежные и серебристо шелестел лунный свет. Сипели волшебники, старающиеся дышать тихо. — Я ничего не слышу, — начал один из них. — Ну хорошо, хорошо! И тут они услышали это. Тихое отдаленное похрустывание, словно что-то очень быстро двигалось по насту. — Волки? — спросил кто-то. Все разом подумали о сотнях поджарых голодных тел, прыгающих сквозь ночь. Нет, отозвался предводитель. Шаги слишком ровные. Может, это гонец? Звук стал громче, четкий ритм, будто кто-то очень быстро ел сельдерей. Я пошлю вверх вспышку, сказал предводитель. Он скатал снежок, подбросил в воздух и поджег струей акторинового огня, ударивший из кончиков пальцев. Окрестности озарились ослепительным голубым светом. Наступила тишина. «Ты тупой болван! Теперь я ничего не вижу!» — пожаловался другой волшебник. Это было последнее, что они услышали перед тем, как нечто стремительное, твердое и шумное врезалось в них, вылетев из темноты и исчезло в ночи. Все, что они смогли найти после того, как выкопали друг друга из снега, это плотную цепочку маленьких следов — сотен маленьких следов, расположенных очень близко друг к другу и прочерчивающих снег прямой, как луч прожектора линии.